Михаил Злобин. Хроники геноцида. Книга 4. Элегия войны. Глава первая. Десятки улатных ботинок грохотали по мраморному полу. Солдаты неслись со всех ног, цепляя и гобелены, срывая картины и опрокидывая каменные бюсты. Переполох распространялся по всему дворцу патриарха, превращая его в тревожно гудящий улей. Что произошло? Измена? Переворот? Покушение на государя? Эти версии витали в воздухе, хоть во всеуслышании их никто и не рисковал произносить. К многочисленному отряду гвардейцев, мчащихся к залу торжеств, вскоре присоединились молчаливые и сосредоточенные послушники Пятого Ордена. Казалось, что всеобщая растерянность не коснулась только их. Возглавлявший отряд паладин с символом раскрытого глаза на белоснежном плаще смотрелся нерушимой скалой посереть бушующего людского моря. «Никого не пускать, ни слуг, ни эльмош! Сами тоже не суйтесь!» – распорядился он. «Вы не можете приказывать дворцовой страже!» – возразил мужчина с браслетом эльдмистра на запястье. «Мы подчиняемся лишь его благовестию Леорану Гран-блесину. Коли так, то делайте, что хотите, но под ногами не мешайтесь!» – фыркнул последователь Сагариса. «Мои братья заходят первыми!» Послушники построились в боевой порядок, укрыли щитами двоих своих магистров, а затем целеустремленно отправились внутрь. Гордецы немного помялись, после чего тоже двинулись за ними, правда уже не столь уверенно. Кровь и трупы встретили солдат прямо с порога. На входе лежала груда из тел в доспехах дворцовой стражи. Они первые прибыли на шум и нашли свою погибель. «О, боги, что тут произошло?» Сдавленно прохрипел офицер, тщетно пытаясь закрыть нос от ароматов скотобойни. Орденцев открывшееся зрелище шокировало не меньше. Весь пиршественный зал сейчас был усеян разодранной плотью и орошен кровавыми брызгами. Большинство из присутствующих блестителей порядка никогда не видело столь жестокой резни. Женщины, старики и даже дети неизвестные нападающие убили каждого. Но страшнее всего, что патриарх, похоже, не смог избежать той же участи. Внезапно одного из гвардейцев, вошедшего последним, начал отошнить. Он не выдержал столь жуткой картины и принялся опорожнять содержимое желудка прямо на человеческие останки. Рвотные массы падали, смешиваясь с кровью, и от поднявшегося запаха свело судорогой животы даже у бывалых послушников из Пятого Ордена. «Быстро запереть двери!» — реакнул своим подчиненным офицер. Этого никто не должен видеть. Несколько бойцов опрометью бросились прочь, с грохотом захлопнули за собой массивные створки и остались снаружи. Причем выражение искреннего облегчения на их лицах сложно было не заметить. Вам тоже не обязательно здесь находиться, глухо изрек старший проводник Воли Сагариса. Мы с братьями займемся этим сами. Нет, никуда мы не уйдем, пока не узнаем о судьбе его благовестия, твердо решил мистер Дворцовой стражи. Воля ваша. Тогда займитесь осмотром. Нам нужно понять, что здесь произошло, и начать следует с поиска усылевших». Гвардеец скривился и невольно покосился на чью-то оторванную голову с перекошенным в предсмертной гримасе лицом. Она лежала пугающе близко к его начищенному сапогу. Могло показаться, будто служивый уже пожалел, что не воспользовался предложением покинуть зал. Тем не менее мужчина, стиснув зубы, кивнул и отправился со своими людьми ворошить горы разорванного мяса. Было как-то странно осознавать, что влиятельные гости монарха, высокопоставленные экселленцы и напудренные миларии превратились в это. Разум отказывался ассоциировать разбросанную требуху с теми разодетыми вельможами, которые совсем недавно важно выразили коридоры столичной резиденции патриарха. Орденцы сразу же взяли курс к обломкам главного стола, где должен был восседать государь. Первым делом нужно понять, выжил ли сам правитель или хотя бы кто-нибудь из его семьи. А в противном случае их страна рискует погрязнуть в смути. Что-нибудь нашли, Эксленс? Вернулся офицер к мужчине со знаком Сагариса на плаще. А вы? В тон ему отозвался паладин. Ничего, только кровь и размочаленные останки. скорбно покачал головой гвардеец. В этом безумии не выжил никто. Печально слышать. А что с его благовестием? «Простите, что задает вопрос, но мы должны знать». «Неизвестно. Тело мы так и не обнаружили», — ответил орденец. «Оно и не мудрено. Тут вообще сложно понять, где начинается один и заканчивается другой». «И все же на эти темы распространяться пока не стоит», — наставительно понизил голос мужчины в белом плаще. «Наша первейшая задача — скрывать это происшествие как можно дольше, чтобы дать патриархии время на обдумывание ситуации». «Вы правы, Экселленс. Но кто этим будет заниматься? Весь цвет столичного дворянства остался здесь. Кроме их наследников некому!» Жестко рубанул ладонью воздух паладин. «Им придется взять бразды в свои руки, ибо нас всех ждет нелегкая пора. Эхо этого злодеяния еще долго будет откликаться в истории». Воин в площении неожиданно осекся и зазирался. «В чем дело, Экселленс?» – забеспокоился гвардеец, стискивая эфес-палаша. «Вы слышали?» Эй, и... нет, ничего». Офицер тоже замолк, поскольку ему почудилось, что откуда-то из центра зала раздалось приглушенное постановление. Собеседники переглянулись, а затем, не сговариваясь, бросились на звук. Склонившись над кучей хлама, которую они изначально приняли за обломку стола, мужчины кинулись в споры ее расшвыривать. И совсем скоро они обнаружили под грудой тело молодого аристократа. «Клариссия Милосердная, он жив!» Пораженно выдохнул дворцовый страж. И здесь действительно впору было удивляться, потому что безымянный дворянин был с ног до головы перемазан запекшейся кровью. Его дорогой камзол зиял множеством дыр, в которых проглядывало припорошенное пылью мясо. Плечо казалось неестественно вывернутым, а сама ткань одежд пропиталась кровью так густо, что при малейшем движении хлюпала, как юбка. Парень с величайшим трудом приподнял веки, демонстрируя пару янтарных глаз, которые на его безжизненно сером лице смотрелись неимоверно чуждо. И гвардеец едва сдержался, чтобы не выругаться. Он, как и многие, полукровок совсем не жаловал. «Срочно целители сюда!» Первым спохватился паладин, а затем обратился к выжившему. «Как вы, Экселенс? вы можете говорить?» «В, в, «В... воды Сухой бумагой прошелестел голос аристократа. «Прошу, потерпите. Скоро подоспеют обученные озаренные, они окажут вам помощь». «Пожалуйста, расскажите, что здесь произошло!» Складывалось впечатление, будто орденец не верил, что израненная жертва доживет до прибытия лекарей. А потому желал выудить из свидетелей всю информацию, которую только успеет. «На... нападение!» «Кто на вас напал, Экселенс? «Умоляю, изъясняйтесь точнее!» Взял на себя ведущую роль в допросе паладин. «Не знаю!» Слабо шевельнулись губы полукровки. «Они возникли из...» Из ниоткуда. Атаковали и убивали всех без разбора. Забрали патриарха. Что? Они похитили Леорана Грайблесина? Клянился гвардеец. Но на него тут же шикнул воин в плаще, призывая заткнуться. Но желтоглазый парень словно бы и не понял, что с ним заговорил другой человек. Да, я видел, как они увели его. Получается, что его благовестие все еще жив? Напряженно потер подбородок Орденец. Дворянин набрал в грудь воздуха, чтобы ответить, но тут вдруг взят его потускнел и поплыл. Кажется, парень уже не просто терял сознание, а вплотную подступил к черте, за которой его ждала смерть. — Экселенс, экселенс, прошу вас, не закрывайте веки! — встревожился Паладин. — Продолжайте говорить! Скоро прибудут целители! Дождитесь их! — Я... Я... Ух! — Смотрите на меня, господин! Не сдавайтесь! Кто вы? Как вас зовут? «Ризант Нор Адама!» Аристократ прервался, сморщившись от боли, и учащенно задышал. Похоже, его душа уже начала сгорать в предсмертной агонии. «Черное небо бесали! Где целители?» В отчаянии взревел орденец. И именно в этот момент дверные створки распахнулись. Внутрь впорхнула невысокая милария в сопровождении солдата, держащего в руках подсвечник. Дамочка ожидаемо впала в полнейший ступор, узрев во что превратилась в большая пиршественная зала. Но паладин, ощущая, как утекает драгоценное время, коршуном промчался сквозь все помещение, расшвыривая местные ошметки, и схватил ее повыше локтя. Не замечая сопротивления и гневного шипения, он подтащил озаренную к пострадавшему и произнес «Спасите его, Милария! Заклинаю вас! Он единственный выживший гость, который видел, что здесь произошло!» «Это дело государственной важности!» «Сделаю, что смогу!» Дрогнувшим голосом откликнулась лекарь и опустилась на колени перед тяжело дышащим дурянином. Размяв пальцы и суеверно потеряв драгоценные камни своих трех перстней, она приступила к творению чар. Плетения срывались с ее колец дюжинами, но желтоглазому полукровке все никак не становилось лучше. «Я одна не вытяну его!» признала наконец целительница. «Братья поддержат вас!» Тут же решил паладин и дал знак милитариям Пятого Ордена. Два магистра присоединились к процессу извлечения щедро диас-энергии, и только после этого дело сдвинулось с мертвой точки. «Нужно доставить его в лазарет. Одни лишь заклинания не заменят полноценного лечения». Отстранилась Милария от пострадавшего. «Он потерял слишком много крови. Это вообще настоящее чудо, что ему удается дышать». «Понял вас», дисциплинированно кинул Орденец и повелительно махнул своим соратникам. «Что можете сказать о шансах этого эксселленса?» «Пожалуй, он самый удачливый молодой человек, которого мне доводилось встречать», — признала лекарь. «Несмотря на жуткий вид всех его ранений, я не заметила признаков поражения жизненно важных органов. Поэтому я с осторожностью и трепетной верой предполагаю, что милостью Кларисии он поправится». «Это обнадеживает. Спасибо вам, Милария», — благодарно склонил голову Паладин. Литяница покинула зал вместе с раненым аристократом, которого стражи переложили на носилки. А Ордениц и гвардейский офицер провожали их процессию хмурыми и задумчивыми взглядами. «Что будет дальше, Экселленс?» – нарушил затянувшееся молчание Эльдмистр. «Не имею понятия», – признался тот. «Могу лишь с уверенностью заявить, что сегодняшние кровавое восхождение в народе запомнят навечно».